Хронологическая таблица. Около тысячного года до Рождества Христова арийские племена расселились в Пиренейском, Аппенинском и Балканском полуострове и заселили уже Северную Индию. Кнос уже был разрушен, И со времени высшего расцвета Египта, времен Тутмоса III, Аминхотепа III и Рамзеса II, прошло 3 или 4 столетия. В долине Нила правили слабые монахи 21-й династии. израильтяне были объединены под властью первых царей, в то время могли царствовать Саул, Давид, быть может даже Соломон, Саргон I, 2750 год до Рождества Христова. Царь Акадийско-Шумерийский был уже более отдаленным, чем Константин Великий для нашего времени. Хамурапи умер за тысячу лет перед тем, ассирийцы уже властвовали над мини-воинственными вавилонянами. В 1100 году до Рождества Христова Теглад Пелесер I взял Вавилон, но это было непрочное завоевание, а Сирия и Вавилония оставались отдельными государствами. В Китае процветала новая династия Джоу, в Англии Стоунхенджи, древние каменные памятники существовали уже несколько сот лет. В течение следующих двух столетий наступило возрождение Египта под властью 22-й династии, распадение недолго просуществовавшего маленького еврейского царства Соломона, распространение греков на Балканском полуострове в Южной Италии и Малой Азии и периоды этрусского владычества в Средней Италии. Мы начинаем наше перечисление с ниже следующих достоверных дат. До Рождества Христова. 800 год. Основание Карфагена. 790 год. Завоевание Египта эфиопами, основавшими 25-ю династию. 776 год. Первая Олимпиада. 753 год. Основание Рима. 745 год. Теглат-Паласар III завоевывает Вавилонию и основывает Новое Ассирийское царство. 722 год. Саргон II вооружает ассирийцев железным оружием. 721 год. Он же выселяет израильтян 680 год. Ассаргадон берет египетские фивы, свергая эфиопскую двадцать пятую династию. 664 год. Псамитих I восстанавливает свободу Египта и основывает двадцать шестую династию, просуществовавшую до шестьсот десятого года. 608 год. Египетский фараон Неха разбивает Иосию, царя иудейского в битве при Мегида. 606 год. Пленение Неневии хальдейцами и медианами Основание Халдейского царства. 604 год. Неха продвигается до Ефрата, где его разбивает Новохуда Носор II, который уводит евреев в Вавилон. 550 год. Кир, царь персидский, наследует Кеаксару, царю Мидийскому. Кир побеждает Креза. Около того же времени жил Будда. Тогда же жили Конфуций и Лао-Дзы. 539 год. Кир берет Вавилон и основывает Персидское царство. 521 год. Дарий I, сын Гистаспа, властвует от дарданал до Инда. Его поход в Скифию. 490 год. Битва при Марафоне. 480 год. Битвы при Фермопилах и Соломини. 479 год. Битвы при Платье и Хомикале довершают поражение персов. 474 год. Флот этрусков уничтожен сицилийскими греками. 431 год. Начало Пелопонесской войны, продолжавшейся до 404 года. 401 год. Отступление 10 тысяч. 359 год. Филипп становится царем македонским. 338 год. Битва при Херанеи. 336 год. Македонские войска вторгаются в Азию. Убийство Филиппа. 334 год. Битва при Гранике. 333 год. Битва при Исси. 331 год. Битва при Арбеле. 330 год. Убит Дарий III. 323 год. Смерть Александра Великого. 321 год. Возвышение Чандрагупты в Пенджабе. Римляне разбиты наголову сомнитами в битве в Кавдийском ущелье. 281 год. Нашествие пира на Италию. 280 год. Битва при Гераклеи. 279 год. Битва при Авскуле. 278 год. Галлы вторгаются в Малую Азию и захватывают Галатию. 275 год. Пир покидает Италию. 264 год. Первая пуническая война. Ашока воцаряется в Бихаре до 227 года. 260 год. Битва при Милах, 256 год. Битва при Экноме, 246 год. Шихуанди становится царем Циня. 220 год. Шихуанди становится китайским императором. 214 год. Начало постройки Великой Китайской Стены. 210 год. Смерть Шихуанди. 202 год. Битва при Зами. 146 год. Разрушение Карфагена. 133 год. Оттал завещает пергамское царство Риму. 102 год. Марий отбрасывает германцев. 100 год. Триумф Мария. Китайцы завоевывают долину Тарин. 89 год. Все жители Италии объявляются римскими гражданами. 73 год. Восстание рабов под предводительством Спартака. 71 год. Поражение и смерть Спартака. 66 год. Помпей доводит римские войска до Каспийского моря и Ефрата. Он сталкивается с Аланами. 48 год. Юлий Цезарь разбивает Помпея при Фарсале. 44 год. Убийство Юлия Цезаря. 27 год. Август. Римский Цезарь. До 14 -го года после Рождества Христова. 4 год. Истинный год рождения Иисуса Назарянина. Начало христианской эры. После Рождества Христова. 14 год. Смерть Августа Тиберий император. 30 год. Распятие Иисуса Назарянина. 41-й год. Протестантская стража после убийства Калигулы провозглашает императором Клавдия, первый император легионов. 68-й год. Самоубийство Нерона. Императоры Гальба, Отон, Вителлий. 69-й год. Царствование Веспасиана. 102 год. Держава бан на Каспийском море. 117 год. Гадриан наследует Трояну. Римская империя достигает своих широчайших пределов. 138 год. В это время индоскифы уничтожают последние следы эллинского господства в Индии. 161 год. Марк Аврелий наследует Антонину Пию. 164 год. Начало Великой Чумы, которая длилась до смерти Марка Аврелия. 180-й год. Та же Чума опустошает всю Азию. Начинается период войн и раздоров в Римском государстве, длившийся около столетия. 220-й год. Конец династии Хань, начало 400-летнего периода раздоров в Китае. 227-й год. Ардашир I, первый шаг династии Сасанидов, пресекает династию Арсоцидов и в Персии. 242-й год. Мани начинает свою проповедь. 247-й год. Переход через Дунай и нашествие готов. 251-й год. Большая победа готов. Император Деций убит. 260-й год. саппор I, второй шах из династии сасанидов берет Антиохию, захватывает в плен императора Валериана и на обратном пути отрезан от Малой Азии одинатом царем Пальмиры. 277 год. Мани распят в Персии. 284 год. Диоклетиан становится императором. 303 год. Диоклетиан преследует христиан. 311 год. Галерий прекращает преследование христиан. 312 год. Константин Великий становится императором. 323 год. Константин председательствует на Никейском соборе. 337 год Крещение Константина на смертном Адре. 361-363 год. Юлиан Отступник пытается заменить христианство культом Митры. 392 год. Феодосий Великий, император Западной и Восточной империи. 395 год. Смерть Феодосия Великого. ганорий и Аркадий снова разделяют империю и царствуют под покровительством Стелехона и Алариха. 410 год. Вестготы под предводительством Алариха завоевывают Рим. 425 год. Вандалы утверждаются на юге Испании. Гунны в Панонии, готы в Дальмации. Вестготы и Февы в Португалии и Северной Испании. Англы вторгаются в Британию. 439 год. Вандалы берут Карфаген. 451 год. Аттила вторгается в Галию, и терпит поражение от франков, алиманов и римлян при Труа. 453 год. Смерть Аттилы. 455 год. Вандалы грабят и разрушают Рим. 476 год. Адеакр, король смешанных тевтонских племен, объявляет жителям Константинополя, что более не существует император Западной империи. Конец Западной империи. 493 год. Ост-гот Теодорих покоряет Италию и становится королем Италии, оставаясь номинально подчиненным Константинополю. Готские короли в Италии. Готы селятся на специально конфискованных землях в качестве оккупационного войска. 527 год. Юстиниан император. 529 год. Юстиниан закрывает в Афинах школы, которые процветали около тысячи лет. Валейзарий, полководец Юстиниана, берет Неаполь. 531 год. Начало царствования Хосрова I. 543 год. Чума в Константинополе. 555 год. Изгнание готов из Италии Юстинианом. 565 год. Смерть Юстиниана. Лангобарды завоевывают большую часть Северной Италии. Равенна и Рим остаются под властью Византии. 570 год. Рождение Магомета. 579 год. Смерть Хосрова I. Лангобарды господствуют в Италии. 590 год. Чума свирепствует в Риме. Начало царствования Хосрова II. 610 год. Начало царствования Ираклия. 619 год. Хосров II завладевает Египтом, Иерусалимом, Дамаском, и войска его достигают гелиспонта В Китае начинается династия Тан. 622 год. Хиджра. Начало Магометанской эры. 627 год. Большое поражение, нанесенное персом Ираклием при Нинивии. Тай Цзун становится китайским императором. 628 год. Кават II убивает своего отца Хосрова II и наследует ему. магомед пишет письма всем властителям мира. 629 год. Возвращение Магомета в Мекку. 632 год. Смерть Магомета. Абубакр – Калиф. 634 год. Битва при Ермуке. Мусульмане берут Сирию. омар второй калиф. 635 год. Тайдзун принимает нестарианских миссионеров. 637 год. Битва при Кадисии. 638 год. Иерусалим подчиняется калифу Амару. 642 год. Смерть Ираклия. 643 год. Осман, третий калиф. 655 год. Византийский флот разбит мусульманами. 668 год. Калиф Муавия нападает на Константинополь с моря. 687 год. пепин Герестальский майордом объединяет Астразию и Нейстрию. 711 год. Мусульманская армия вторгается в Испанию со стороны Африки. 715 год. Владения Калифа Валида I простираются от Пиренеев до Китая. 717-718 год. Сулейману, сыну и наследнику Валида, не удается взять Константинополь. 732 год. Карл мартел наносит поражение мусульманам при Пуатье. 751 год. Пипин коронуется королем Франции. 768 год. Смерть пепина 771 год. Карл Великий – единодержавный монарх. 774 год. Карл Великий покоряет Ломбардию. 786 год. Харун Ар-Рашид Аббасид, калиф в Багдаде, до 809 года. 795 год. Лев III избран папой, до 816 года. 800 год. Лев III коронует Карла Великого императором Западной империи. 802 год. Экберт, бывший прежде английским изгнанником и проживавший при дворе Карла Великого, провозглашает себя королем Уэссекса. 810 год. Крум Болгарский наносит поражение императору Никифору и убивает его. 814 год. Смерть Карла Великого. 828 год. Эгберт становится первым королем Англии. 843 год. Людовик Благочестивый умирает, и Каролинская империя распадается. До 962 года не существовало непрерывного наследования престола священных римских императоров, хотя титул время от времени и появлялся. 850 год. Около этого времени Рюрик, Норман, становится правителем Новгорода и Киева. 852 год. Борис, первый христианский царь Болгарии, до 884 года. 865 год. Русский флот, Нормандский, угрожает Константинополю. 904 год. Русский флот, Нормандский, уходит от Константинополя. 912 год. Рольф гангер утверждается в Нормандии. 919 год. Генрих Птицелов избран германским королем. 936 год. Оттон I становится германским королем после отца своего Генриха Птицелова. 941 год. Русский флот снова угрожает Константинополю. 962 год. Оттон I, король Германии, коронуется императором, сначала саксонским, папой Иоанном XII. 987 год. гуго Капетт, Становится королем Франции. Конец королинской линии французских королей. 1016 год. Кнут становится королем Англии, Дании и Норвегии. 1043 год. Русский флот угрожает Константинополю. 1066 год. Завоевание Англии Вильгельмом Герцогом Нормандским. 1071 год. Возрождение ислама под владычеством турок-сельджуков. Битва при Мансикерте. 1073 год. Гильдебрант становится папой, Григорием VII до 1085 года. 1084 год. Норман Роберт Гюйскар разрушает Рим. 1087-1099 год. Урбан II – папа. 1095 год. Урбан II созывает в Клермонте первый крестовый поход. 1096 год. Избиение крестоносцев. 1099 год. Год Фрид Бульонский завоевывает Иерусалим. 1147 год. Второй крестовый поход. 1169 год. Саладин, султан Египта. 1176 год. Фридрих Барбаросса признает власть папы александр III над Венецией. 1187 год. Саладин завоевывает Иерусалим. 1189 год. Третий крестовый поход. 1198 год. Иннокентий III, папа до 1216 года. Иннокентий III, папа, до 1216 года. Он становится опекуном четырехлетнего Фридриха II, короля Сицилии. 1202 год. Крестоносцы четвертого крестового похода нападают на Восточную империю. 1204 год. Взятие Константинополя, латинянами. 1214 год. Чингисхан берет Пекин. 1226 год. Смерть Франциска Азийского. Францисканцы. 1227 год. Смерть Чингисхана, владычествовавшего от Каспийского моря до Тихого океана. Его наследует у гидей. 1228 год. Фридрих II отправляется в Шестой Крестовый поход и завоевывает Иерусалим. 1240 год. Татары разрушают Киев. Русские принуждены платить дань татарам. 1241 год. Победа татар при Легнице в Селезии. 1250 год. Смерть Фридриха II, последнего из рода Гагенштауфенов. Междууцарствие в Германии до 1273 года. 1251 год. Мангу становится великим ханом. Хубилай, правитель Китая. 1258 год. Гулагу берет и разрушает Багдад. 1260 год. Хубилай становится великим ханом. 1261 год. Греки отбирают Константинополь у латинян. 1273 год. Рудольф Габсбургский избран императором. Швейцарцы образуют свой вечный союз. 1280 год. Хубилай Хан основывает династию Юань в Китае. 1292 год. Смерть Хубилая Хана. 1293 год. Смерть Роджера Бекона, провозвестника экспериментальной науки. 1348 год. Великая чума, чёрная смерть. 1360 год. Падение монгольской Юань династии в Китае. Её сменяет династия Мин до 1644 года. 1377 год. Папа Григорий XI возвращается в Рим. 1378 год. Великий раскол. Урбан VI в Риме, Климент VII в авиньоне 1398 год. Ян Гус проповедует в Праге учение Виклифа. 1414-1418 год. Констанский собор сожжение Гуса. 1415 год. 1417 год. Конец Великого Раскола. 1453 год. Атаманские турки под предводительством Мухаммеда II берут Константинополь. 1480 год. Иоанн III, великий князь московский, свергает татарское иго. 1481 год. Смерть султана Мухаммеда II во время приготовлений к завоеванию Италии. 1486 год. Диас огибает мыс доброй надежды. 1492 год. Колумб переплывает Атлантический океан и открывает Америку. 1493 год. Максимилиан I становится императором. 1498 год. Васка да Гама огибает мысль доброй надежды и достигает Индии. 1499 год. Швейцария становится независимой республикой. 1500 год. Рождение Карла V. 1509 год. Генрих VIII – король Англии. 1513 год. Лев X – папа. 1515 год. Франциск I, король Франции. 1520 год. Сулейман Великолепный, султан, до 1566 года. Владычествует от Багдада до Венгрии. Карл V, император. 1525 год. Бабур выигрывает битву при Панипати, овладевает Дели и основывает империю моголов. 1527 год. Германские войска в Италии под предводительством констебля Бурбонского берут и разграбляют Рим. 1529 год. Сулейман осаждает Вену. 1530 год. Папа коронует Карла V, Генрих VIII начинает ссору с папой. 1539 год. Основание иезуитского ордена. 1546 год. Смерть Мартина Лютера. 1547 год. Иоанн IV, Грозный, принимает титул царя русского. 1556 год. Отречение Карла V. Акбар Великий Могол. До 1605 года. Смерть Игнатия Лойолы. 1558 год. Смерть Карла V. 1566 год. Смерть Сулеймана Великолепного. 1603 год. Яков I, король Англии и Шотландии. 1620 год. Экспедиция, отправившаяся на корабле Майский цветок, основывает Новый Плимут. Первые рабы-негры пребывают в Джеймстаун. 1625 год. Карл I вступает на английский престол. 1626 год. Смерть сэра Фрэнсиса Бэкона, лорда Вируламского. 1643 год. Начало царствования Людовика XIV, продолжавшегося 72 года. 1644 год. Конец династии Мин. 1648 год. Вестфальский договор, по которому Голландия и Швейцария признаны свободными республиками и после которого начинается возвышение Пруссии. Договор не дает полного удовлетворения ни императору, ни принцам. Война Фроны кончается полным торжеством французской королевской власти. 1649 год. Казнь Карла I в Англии. 1658 год. Аурангзеп, Великий Могол. Смерть Кромвеля. 1660 год. Карл II вступает на английский престол. 1674 год. Новый Амстердам по договору окончательно переходит в британское владение и переименовывается в Нью-Йорк. 1683 год. Последнее нападение на Вену турок отбито Яном III королем польским. 1689 год. Петр Великий вступает на русский престол до 1725 года. 1701 год. Фридрих I – первый король прусский. 1707 год. Смерть Аурангзеба. Империя Великих Моголов распадается. 1713 год. Рождение Фридриха Великого Прусского. 1715 год. Людовик XV вступает на французский престол. 1755-1763 год. Британия и Франция борются за Америку и Индию. Франция борется в союзе с Австрией и Россией против Пруссии и Британии, 1756-1763 года. Семилетняя война. 1759 год. Британский генерал Вольф берет Квебек. 1760 год. Георг III вступает на британский престол. 1763 год. Парижский мир. Канада переходит к Британии. Владычество Британии в Индии. 1769 год. Рождение Наполеона Бонапарта. 1774 год. Начало царствования Людовика XVI. 1776 год. Американские Соединенные Штаты провозглашают свою независимость. 1783 год. Заключение мирного договора между Британией и новыми американскими Соединенными Штатами. 1787 год. Учредительное собрание Филадельфии устанавливает Федеральное управление в Соединенных Штатах. Обнаруживается банкротство Франции. 1788 год. Первый Федеральный Конгресс Соединенных Штатов в Нью-Йорке. 1789 год. Созыв французских генеральных штатов. Взятие Бастилии. 1791 год. Бегство в варенье. 1792 год. Франция объявляет войну Австрии. Пруссия объявляется республикой. 1793 год. Обезглавливание Людовика XVI. 1794 год. Казнь Робеспьера и конец Якобинской республики. 1795 год. Директория. Бонапарт подавляет восстание и отправляется в Италию в качестве главнокомандующего. 1798 год. Поход Бонапарта в Египет. Битва при Ниле. 1799 год. Возвращение Бонапарта во Францию. Он становится первым консулом с громадной властью. 1804 год. Бонапарт делается императором. Франциск II в 1805 году принимает титул австрийского императора. В 1806 году отказывается от титула священного римского императора. Таким образом, Священная Римская империя заканчивает свое существование. 1806 год. Поражение Пруссии под Йеной. 1808 год. Наполеон делает своего брата Иосифа королем Испании. 1810 год. Испанская Америка становится республикой. 1812 год. Отступление Наполеона из Москвы. 1814 год. Отречение Наполеона Людовик XVIII. 1824 год. Карл X на престоле Франции. 1825 год. Николай I вступает на русский престол. Первая железная дорога из токтона в Дарлингтон. 1827 год. Битва при Наварине. 1829 год. Независимость Греции. 1830 год. Год восстаний. Людовик Филипп низвергает Карла X и, Бельгия отделяется от Голландии, Леопольд Максен-Кобург-Готский становится королем этого нового государства Бельгии. Безрезультатное восстание русской Польши. 1835 год. Впервые употребляется слово «социализм». 1837 год. Королева Виктория. 1840 год. Королева Виктория вступает в брак с принцем Альбертом Саксен-Кобург-Готским. 1852 год. Наполеон III, французский император. 1854-1856 года. 1854-1856 годы. Крымская война. 1856 год. Александр II вступает на русский престол. 1861 год. Виктор Эммануил, первый король Италии. Авраам Линкольн становится президентом американских Соединённых Штатов. Начало Американской гражданской войны. 1865 год. Сдача Апаматокс гауза Открывается доступ в Японию. 1870 год. Наполеон III объявляет войну Пруссии. 1871 год. Капитуляция Парижа. В январе. Король Прусский становится германским императором. Франкфуртский мир. 1878 год. Берлинский договор. Начало вооруженного мира, длившегося 46 лет в Западной Европе. 1888 год. Фридрих III в марте и Вильгельм II в июне. Германские императоры. 1912 год. Китай провозглашает себя республикой. 1914 год. Начало Великой войны в Европе. 1917 год. Две русские революции. Большевистское правление в России. 1918 год. Перемирие. 1920 год. Первое собрание Лиги наций, на которое не были допущены Германия, Австралия, Россия и Турция, и на котором Соединенные Штаты не были представлены. 1921 год. Греки объявляют войну Турции, проявляя полное пренебрежение к постановлениям Лиги наций. 1922 год. Большое поражение греков в Малой Азии. Читал Чепусов Дмитрий.